Глава 10. Вечер. Вильнюс. Всепоглощающее чувство одиночества затопило Дженнис, когда она вошла в номер. Комнатушку с серым ковроленом и белыми стенами, а штукатуренными еще в годах 70-х. В дальнем ее конце ютилась односпальная кровать, из ножей которой почти касалась противоположной стены. На ней был закреплен маленький телевизор, а под ним стояла старая консоль. Вдали за окном виднелся город, постепенно погружавшийся во мрак. Дженнис не стала включать свет и, бросив сумку на деревянную банкетку, со вздохом растянулась на пыльном покрывале. Потом встала и заметила единственный привлекательный объект — холодильничек, служащий мини-баром. Вытащив из него бутылочку водки, она открутила крышку и в один глоток осушила содержимое. Завтра ей предстоит последовать инструкциям Коллинза. Изучая вторую бутылочку, она спросила себя, радует ее предстоящий авантюр или пугает. Чтобы спуститься в подвал, нужно будет придумать, как заставить работать служебный лифт. Дженни задумчиво побарабанила по ключ-карте от номера. Фокус в том, чтобы ее перепрограммировать, а для этого сначала нужно взломать компьютер на ресепшене. Дженни слишком поторопилась, когда заверила Коллинза, что справится с этим этапом его плана. Она порылась в карманах пальто, вытащила телефон и позвонила Вите. Отвлекаю, ты никогда. Что я могу для тебя сделать? Она объяснила ему, чего от него ждет. Витя и глазом не моргнул, хоть и удивился, что Дженнис обращается к нему из-за взлома, который для хакера ее уровня не представляет особых сложностей. Ну, вот у тебя с собой, верно? Спросил он. Отель современный или недавно отремонтированный? «Ни то, ни другое. Тем лучше. Здесь должна быть розетка Ethernet. Скорее всего, за телевизором. Мне даже неловко это тебе говорить, но тебе нужно просто к ней подключиться». Дженнис включила ноутбук, выдернула кабель из видеопроигрывателя и воткнула его в разъем ноутбука. «Хочешь передать управление мне?» «Почему бы нет? Я сейчас не готова этим заниматься». «Ты, похож немного не в форме». Заметил Витя. «Давай поговорим об этом чуть позже, сначала сделаем дело». Дженнис предоставила Вите доступ, но осталась перед ноутбуком, чтобы понаблюдать за его работой. Он уже проник в сеть отеля и теперь изучал ее архитектуру. Просмотрев типы подключенных к сети устройств, Витя вычленил считыватели магнитных карт. Определить именно тот из них, который был установлен в служебном лифте, показалось ему слишком сложной задачей. Но ему пришла в голову идея получше. У тебя есть беспроводные наушники? Спросил он у Дженнис. Да. Какой у тебя номер? Маленький, вздохнула Дженнис. А если ты про циферки, то 702. Судя по плану, который мне сейчас перед глазами, он и правда не слишком велик. Надеюсь, хотя бы вид из окна хороший. Ладно, дай мне несколько минут. Дженнис ничего не ела с самого утра, и водка начала действовать, вызвав приступ мигрени. Журналистка бессильно опустила голову на подушку. Ты же в курсе происходящего? спросил Витя, не отрываясь от работы. Я читала новости со смартфона. Они арестовали Романа и Софью. Знаю. Тогда что ты делаешь, в Вильнюсе? Понятия не имею, Витя. просто не хватило пороху отказаться после сегодняшних событий, признать поражение выше моих сил. Слишком уж мало их осталось. Ты все правильно сделала. Ты же знаешь поговорку, пока из жизни, есть и. «Ненавижу поговорки». Оборвала его Дженнис. «Надежда. И вся команда наша работает над спасением Романа. Думаю, у нас может получиться». «Как?» «Слишком долго рассказывать. Расскажу завтра, если будет общий сбор. Тогда решим, как быть с нашей операцией. Ну вот, я почти закончил. Та одета?» «Что, прости?» «Если ты спустишься вниз в халате, мой план провалится. Надень наушники, возьми вещи и иди на ресепшн. Пожалуйся, что у тебя не получается открыть дверь. Карточка не работает. Я буду висеть на линии. Когда тебе перепрограммируют карту, как-нибудь дай мне знать. Давай поскорее, время не ждет. Дженнис подхватила сумку, спустилась на первый этаж и последовала указаниям Витя. Ночной дежурный извинился, посетовав, что старые магнитные карты не слишком надежны. Подносишь их к мобильному телефону, и они размагничиваются. Он взял другую карту, что-то набрал и вставил карту в считывающее устройство. Сейчас. Прошептала Дженнис. Простите, переспросил сотрудник отеля. Сейчас я наконец-то смогу лечь поспать. Промямлила Дженнис. Доброй ночи, пожелал сотрудник. Дженнис взяла карточку и пошла к лифту. В наушниках было слышно Витя на дыхании. Все в порядке. Если честно, ты могла это сделать и сама, но тебе, похожая, правда, дерьмовенько. Да, вечер у меня выдался так себе, сначала мой брат, теперь ты но сейчас не самый подходящий момент для душевных терзаний, если, конечно, мы хотим спасти Романа. «Я тебя поняла. И к твоему сведению поговорку я знаю», проворчала Дженнис, выходя из лифта на своем этаже. «Я проапгрейдил твою карточку, очень хорошо проапгрейдил. Теперь она отпирает все двери. Если тебе так не нравится твой номер, можешь выбрать любой другой, неважно какой, хоть сиюет на десятом этаже, только лучше постучаться, прежде чем заходить». А как попасть в подвал? Что тебе непонятно, формулировки отпирают все двери. Отпирает или все двери? Спасибо, Витя. Не за что, ложись спать, завтра будет долгий и ответственный день. Надеюсь, чуть позже смогу порадовать тебя хорошими новостями. Прочитаешь, когда проснешься. Удачи, родная моя. Он отключился. Дженнис воткнула кабель обратно в розетку Эзернет и рухнула на кровать. И тут же заснула. Вечер, Осло и Лондон. Благодаря Гектору Екатерине удалось взломать систему аэропорта Афин. Она скачала записи с камер наблюдения, сделанные с того момента, как Роман и Софья вышли из машины перед терминалом и до момента посадки. Роман заметил двоих следивших за ними мужчин. Изучая записи в покадровом режиме, Екатерина сделала тревожные выводы. Те двое шпионов были не единственными, кто следил за парой. Одна из камер засняла, как они подходят к двум сообщникам и перекидываются с ними пары раз. Затем эти двое встают в очередь на паспортный контроль. Екатерина сравнила записи с кадрами из самолета, которые ей переслал Витя, и увидела, что это совершенно точно те же типы, что устроили скандал на борту. Цепочка событий прояснялась. Екатерина решила, что эти четверо — одна команда вероятно, агенты КГБ Беларуси. Затем она вернулась к первым двум шпионам и проследила, как они направляются обратно к выходу из аэропорта. На мгновение потеряв их след, она снова обнаружила их на записи с камеры парковки под открытым небом. Мужчины сели в синий форт «Фиеста». Карделия увеличила кадр и прочитала номерные знаки, но ее внимание привлекла другая деталь — наклейка на заднем стекле с логотипом службы проката автомобилей. Она тут же переслала свою находку Диего, чтобы тот выяснил, кто арендовал эту машину. Но Гектор окажет хакерам еще одну услугу. В 22.15 робот-пылесос подъехал к стене, чтобы зарядить аккумуляторы. Он подключился к базе и перешел в режим ожидания, отключив датчики. Его защита тоже заснула. Конечно, оставался риск, что она сработает при попытке внедрения — Но Екатерина решила попытать счастье, пока устройство наиболее уязвимо. Ее пальцы запорхали по клавиатуре, по экрану побежали строки кода. Отправив последнюю команду на центральный сервер, она сжала кулак в победном жесте. Доступ к системе открыт. В следующий час Екатерина пробивалась через Брандмауэры, действуя медленно и осторожно, чтобы не выдать себя. Кордели, как главный специалист в этом вопросе, следила за ее работой из Лондона, направляя ее и подсказывая, как обойти защиту. Объединив свои навыки и мозги, девушки в конце концов смогли добраться до списка пассажиров. В этом списке были все данные, зашифрованные в QR-кодах посадочных талонов, номера паспортов, фамилии, имена, даты рождения и национальность пассажиров. Шестеро из них были белорусами, четверо женщин и двое мужчин, занимавших места 10Б и 10С, Тот самый ряд, в котором сидели типы, следившие за Романом и Софией и устроившие скандал за 6 минут до разворота Боинга на Минск. Вечер, Лондон. Кардели прокручивала записи камер наблюдения конференц-центра, пытаясь уловить первые мгновения операции, закончившейся арестом Романа и Софии. Мужчина, следившие за ними, еще на конференции сели в черный седан, припаркованный у тротуара. Кордели увеличила номера дипломатический корпус. Она готова была поспорить на все свое состояние, что машина принадлежит посольству Беларуси в Афинах. Вечер Мадрид. Чтобы опознать службу проката автомобилей, Диего перерыл весь интернет и обнаружил, что ее офис находится в пригороде Афин. Это была маленькая местная компания с весьма ограниченным автопарком. Теперь, чтобы получить нужную информацию, ему предстояло взломать ее базу и, учитывая размеры предприятия, скорее всего, она хранилась там же. Что еще лучше, операционная система компьютера, за которой взялся Диего, оказалась допотопной. Windows XP не обновляли уже давно, на радость любому хакеру. И в довершении всего офис закрывался в 20.00. Владельцы обнаружат угрозу в защите не раньше завтрашнего утра, и, может быть, тогда подумают о том, чтобы обезопасить персональные данные клиентов, Диего просмотрел договоры проката и нашел нужный Форд. Люди лучше не сочли нужным замести следы и даже не подумали, что какая-то команда хакеров будет пытаться их найти. Водитель воспользовался греческой кредиткой и предоставил белорусские права. Форт взяла на прокат посольство о Беларуси. В 23.00 члены группы 9 снова собрались на форуме. Теперь у них были доказательства того, что за диссидентами следили шестеро мужчин. Двое уехали в машине белорусского дипломатического корпуса, двое взяли на прокат второй автомобиль, расплатившись кредиткой подставной компании, а еще двое вылетели рейсом Ryanair и заявили, что на борту бомба. Хотя им неоткуда было об этом знать. И все они были гражданами Беларуси. С помощью программы для монтажа видео Екатерина восстановила ход операции, продемонстрировав очевидное доказательство того, что она была состряпана КГБ. Теперь Лучина будет очень и очень непросто оправдаться. Если, конечно, наши доказательства будут обнародованы, пока для Романа не стало слишком поздно. Напомнила Екатерина. Я спрашивала, готовы ли вы нам помочь. Ответ все еще утвердительный. Тогда речь шла о безопасности Дженнис, но вы же только что сказали, что она спит в отеле Вильнюсе. На мой взгляд, никакой опасности она не подвергается. Пока что нет, но это ненадолго, особенно если Роман умрет от побоев. Есть ли у вас возможность выложить смонтированное нами видео на сайте вашей газеты? Вы хотите сказать прямо сейчас, всю минуту? Роман не может ждать до утра. Тогда почему бы не распространить этот ролик по сети? Потому что там правдивая информация теряется за фейками. Если за этими откровениями не будет стоять надежная СМИ, вашим коллегам придется потратить немало времени на проверку, прежде чем на них ссылаться. Тролли, работающие на Лучино, нанесут ответный удар еще до того, как ролик наберет популярность. Они сделают все, чтобы заставить зрителей усомниться в его правдивости и принять его за манипуляцию. Прошу вас, судьба Софьи и Романа в наших руках. Каждая минута промедления приближает их смерть. Мне нужно хоть немного времени, чтобы написать сопроводительный текст, который разъяснит ситуацию и послужит подтверждением этого видео. Ведь я не могу указать его происхождение и сослаться на источник. Я уже все подготовила. Не беспокойтесь, ваше имя указывать не нужно. Это не статья, а просто контекстуализация. Этого вы и хотели, верно? Краткое напоминание о событиях и столь же краткие пояснения содержания, происхождения монтажа. Необходимо, чтобы те, кто будет его просматривать, очень быстро поняли, о чем речь. Позвоните коллегам из других стран Европы. Поднимите их с постели, попросите как можно скорее сослаться на ваши доказательства. «Из вежливости спрошу, разрешаете ли вы опубликовать их за вас?» «Значит ли это, что у вас есть доступ к моей электронной почте, и вы можете выложить все, что вам заблагорассудится?» «После того, как я передала вам досье Андора и рассчитывала на большее доверие с вашей стороны. Я ничего не публиковала и никогда этого не сделаю без вашего согласия. Пусть даже Роман из-за этого погибнет». «Хорошо, я согласна. Можете на меня рассчитывать». Я воспользуюсь экстренной связью с редакцией, получу разрешение на публикацию, а потом свяжусь с коллегами. Меньше чем через полчаса ваш ролик разойдется по СМИ. Его покажут даже в утренних новостях. Будем надеяться, что вы не ошиблись, и это нарушит планы Лучина. Уверена, что руководитель аппарата белорусского правительства скоро выдернет его из постели. Он уже смотрит наш ролик. Когда вы переговорите с коллегами, позвольте себе немного отдыха. Завтра нам предстоит большая работа. Спасибо. Зал видеоконференции, соединение прервано. 23.45, Минск, Окрестина Дубинка со свистом рассекла воздух и нанесла новый удар, на сей раз по почкам. Спина, живот и бедра превратились в сплошной синяк, штаны покрылись пятнами крови. Роман с воплем подскочил, а потом его тело тяжело осело на табурет. Софья, привязанная за руки к спинке стула в углу, по звериному завыла. Слезы скапливались в уголках глаз, веки опухли. Глаза покраснели от злости и беспомощности. Роман медленно поднял руку, показывая, что сдается. «Вы могли бы избавить нас от бессмысленных страданий», — со вздохом сказал агент. Он протер очки маленьким шелковым платочком и снова водрузил оправу на нос, с улыбкой застегнул пиджак, смахнул с плеч пылинки и подошел к столу, пододвинув к Роману распечатку. «Ну вот», — произнес он дружелюбно, — «это было не так уж сложно, теперь осталось только поставить подпись». «Обещайте, что пощадите Софью, она тут ни при чем. прошептал Роман. «За кого вы нас принимаете, молодой человек? Девушка-гражданка другой страны, а мы живем в правовом государстве? Ладно, давайте заканчивать, поздно уже. Нам обоим нужно отдохнуть». «Завтра вы приведете себя в порядок и признаетесь в своих преступлениях на камеру. Я приложил все усилия, чтобы не повредить ваше лицо. И очень рад, что не напрасно», — добавил агент, доставая из кармана ручку. В полночь Роман подписал признательные показания, которые ему даже не дали прочитать. Агент поаплодировал ему и вызвал двух надзирателей. Долгий вечер наконец, закончился. «Роман Подняли за подмышки и отвели в камеру на Крестина. Софию сопроводили в другое здание, где отбывали заключение женщины.